Глава 49. К БАНДЕ Когда на борт речного змея взошла возбужденная толпа мужчин, женщин и детей, поднялась легкая суматоха. Не сразу Найнив заставила капитана Нереса уяснить, что он обязан найти место для всех, и что, хоть он и полагает, будто он назначает цену, сколько будет стоить проезда Баанды, в точности известно именно ей. Разумеется, немного помогло и то, что Найниф предусмотрительно шепнула Уна, чтобы шайнарцы занялись оружием. Что ж, они произвели весьма благотворное действие на капитана. Пятнадцать сурового вида, просто одетых мужчин с бритыми головами и хохолками волос. Не говоря уже о пятнах крови, о том, как они смазывали и затачивали мечи, сопровождая смехом чей-то рассказ, как кого-то из них чуть не насадили на вилы точно ягненка. Наинив отсчитала монеты нересо в ладонь, и хотя ей было жалко расставаться с деньгами, она вызывала в памяти, как выглядели пристанив танчика и продолжала считать. В одном нересе оказался безусловно прав, судя по виду, у этого люда особого богатства не имелось, и им пригодится каждый медиак, который у них есть. Элэйн не имела никакого права спрашивать таким противно сладеньким голосом, не вырывают ли у Найни в зуб. Команда, подчиняя зычным распоряжениям капитана, забегала, готовясь отчаливать, а последние из беженцев еще взбирались на борт, неся в руках жалкие пожитки. У многих, кроме драной одежды, ничего и не было. Говоря по правде, беженцы заполонили даже это широкое судно. Найниф принялась гадать, не оказался ли Нерес прав и здесь. Однако едва ноги беженцев прочно встали на палубу, их лица осветила такая надежда, что Найниф устыдилась подобной мысли. А узнав, что она оплатила их проезд, они столпились вокруг, пытаясь поцеловать ей руки, краешек ее юбки, наперебой выкрикивая слова благодарности и благословения. Кое-у-кого по грязным щекам катились слезы, как у женщин, так и у мужчин. Найниф стала так неловко, что захотелось провалиться на месте сквозь доски палубы, на которой она стояла. Вскоре матросы выставили весла и подняли паруса, и Самара начала удаляться. Лишь тогда Найниф сумела положить конец всем излияниям. Пусть только Элейн или Бергитты хоть слово скажут, она, дабы их поручить, любую с тумаками по всему судну погонит. Пять дней они плыли на речном змее, пять дней по медленно изгибающемуся удару, а дни были удушающе жаркими и ночи лишь немногим прохладнее. Кое-что на сей раз переменилось к лучшему, но началось плавание не лучшим образом. Первой неприятностью путешествия оказалась каюта Нериса. Располагалась она на корме и была единственной отдельной каютой. Иначе спать пришлось бы на палубе. Нет, нельзя сказать, чтобы Нерес уступил свою каюту без большой охоты. Он очень спешил убраться оттуда. Куртки, штаны и рубашки болтались у него за плечами, торчали из огромного вороха, который он прижимал к груди. В одной руке капитан сжимал стаканчик для бритья, а в другой бритву. Последняя и заставила на Нив пристально взглянуть на Тома, Джуэлина и Уна. «Одно дело...» если она по своему усмотрению использует их, а другое, если они заботятся о ней за ее спиной. Вряд ли их лица могли быть более открытыми, а глаза более невинными. Элайн припомнила еще одну из присказок линии: В открытом мешке ничего не спрячешь. За открытой дверью мало что скроешь, но открытый мужчина, несомненно, что-то доскрывает. Но какую бы проблему не представляли мужчины, сейчас дело было в самой каюте. В ней пахло затхлостью и плесенью. Хоть крохотные оконца распахнуты настежь, света в ограниченную стенами сырую тесноту они впускают мало. Ужатая. Вот как можно было охарактеризовать эту каюту. Маленькая, меньше фургона, и большую часть пространства занимала обстановка. Прикрученные к полу тяжелый стол и стул с высокой спинкой, ведущие на палубу лесенка. К стене пристроен умывальник с замурзанным кувшином и тазиком с узким пыльным зеркальцем, отчего каюта стала еще теснее. Довершали обстановку несколько пустых полок и крючков для одежды. В балке низкого потолка даже девушки почти упирались головами и кровать оказалась всего одна. Шире тех коек, на которых они спали в фургоне, но все равно тесные для двоих. Рослый нерест должен был чувствовать себя тут, как в ящике. Видимо, каждый дюйм свободного пространства этот человек отводил грузу и не мог поступиться ни пядью. В Самару он явился ночью, бурчал Эйлейн, скидывая с плеч узлы, и пренебрежительно разглядывая капитанскую каюту, уперев руки в бока. И отбыть он хотел тоже ночью. Я слышала, он кому-то из своих людей говорил, что собирается плыть только ночами. Чего бы не хотели те девки. По-видимому, плавание при свете дня его не очень-то радует. Размышляя о локтях Элэйн и о ее холодных ступнях, Нэй не прикидывала. Не лучше ли ей самой ночевать наверху, вместе с беженцами? — О чем это ты? — Найниф. Этот человек — контрабандист. — На таком корабле? Сбросив с плечу узлы, Найниф водрузила торбу на стол и села на краешек кровати. Нет, спать на палубе она не станет. Пусть тут воздух плеснью отдает, но со временем каюта проветрится, а кровать, хоть и узкая зато с толстой периной, а судно и вправду покачивается самым неприятным образом. Посему она не откажется от каких бы то ни было удобств. Не прогонит же ее отсюда Элэйн. Это сущая бочка, нам повезет Коле да Баанды, за две недели доберемся, и одному свету ведомо, сколько потом до Солидара плыть. Никто из девушек не знал, как далеко находится Солидар и пока еще не время раскрывать их цель перед капитаном Неллисом. Все сходится. Даже название — «Речной змей». Какой честный купец назовет так свое судно? Ну и что? Пусть даже он контрабандист. Не впервой нам их услугами пользоваться. Илайн возмущенно всплеснула руками. Она всегда полагала важным подчиняться закону, каким бы дурацким тот ни был. С голодом у нее куда больше общего, чем она готова признать. Значит, Нерес их девками обозвал? Вот как? Второй неприятностью было место для остальных. Речной змей пусть и был широким, но все же небольшим судном. А на борту оказалось за сотню человек. Учитывая, что команде необходимо работать с веслами, со снастями и парусами, для пассажиров оставалось мало места. Не очень помогало и то, что беженцы держались как можно дальше от шайнарцев. Похоже, вид вооруженных людей их еще долго пугать будет. Едва хватило места, чтобы всем сесть, а уж лечь и подавно никто не мог. Найниф отправилась прямиком к нерису Людям нужно где-то устроиться, особенно женщинам и детям. Раз у вас больше нет кают, вполне подойдет и трюм. Нерес потемнел лицом. Глядя перед собой, куда-то в шаге влево от Найнифа, он прорычал. — В моем трюме ценные грузы. — Очень ценные. — Интересно, а таможенники на Элдаре есть? — ленивым тоном промолвила Элэйн, оглядывая лесистые берега. Река, окаймленная полосами высохшего черного ила и голой желтоватой глины, была всего в несколько сотен шагов шириной. «На одной стороне Гейлдан, на другой Амадиция. Может показаться странным, что вы пришли с юга с полным трюмом товаров и на юг же путь держите. Разумеется, согласно вашим документам, вы, наверное, уже уплатили все пошлины. Конечно, можно объяснить, что не разгрузились вы из-за беспорядков в Самаре. Я слыхала, такое оправдание принимают с пониманием». Уголки ротаж Кипера двинулись вниз но он по-прежнему не смотрел ни на одну из женщин. Вот потому-то он прекрасно видел, как Том растопырил пустые пятерни. Резкий взмах, и вдруг между его пальцами закружилась пара кинжалов. Затем один из ножей исчез. «Просто практикуюсь. Главное, навык не терять», прокомментировал Том, почесывая вторым клинком длинный ус «Мне нравится сохранять определенную...» Сноровку. Рассеченная кожа на беловолосой голове и свежая кровь на лице, в купе с запятнанной кровью дырой на плече и разрезами по всей куртке, придали бы министрелю злодейский вид в любой компании, но не в обществе уна. В широкой, во весь оскал улыбки шайнарца было мало веселья, а длинные шрамы свежий кровоточащий порез на лице наводили на малоприятные мысли. Зло горящий багровый глаз на повязке казался почти добродушным. Нерес зажмурился и сделал долгий глубокий вдох. Люки открыли, и за борт с плеском полетели бочонки и корзины, некоторые весьма увесистые, другие легкие, распространяющие запахи специй. Всякий раз, как река смыкалась над чем-то, Нерес болезненно морщился. Он обрадовался, если так можно сказать, когда Найниф указала, чтобы рулоны шелка, ковры и кипы тонкой шерстяной ткани оставили, пока до него не дошло, что она собирается использовать все это для постелей. Если раньше лицо капитана было угрюмым, то теперь от его мины и в соседней комнате молоко скисло бы. Пока опустошали трюмы, нерест не проронил ни слова. Когда женщины принялись ведрами на веревках таскать за бортную воду и прямо на палубе купать детишек, Нерес, стиснув руки, за спиной ушел на корму. Он стоял там и смотрел, как река несет его держащиеся на плаву бочонки. В каком-то роде именно странное отношение Нереса к женщинам потихоньку начало сглаживать остроту язвительного язычка Элэйн — бергиты так виделась на Эниф. Сама же она, разумеется, вела себя как всегда. Нерес недолюбливает женщин. Если члену команды требовалось что-то сказать одной из женщин, то говорили они быстро, то и дело кидая быстрые взгляды на капитана, а потом торопливо возвращались к своим обязанностям. Стоило Нересу заметить, как какой-нибудь матрос, на миг оказавшись без дела, обменялся хоть парой слов с кем-то в юбке, как беднягу настигал строгий окрик и новые задания. Поспешные замечания и воршливые предостережения матросов не оставляли никакого сомнения в убеждениях Нереса. Мужчинам от женщин одни убытки. Дерутся они точно уличные кошки. Все беды и неприятности от них. Так или иначе, во всех и каждой невзгодах, обрушивающихся на мужчину, всегда виновата женщина. Нерис ожидал, что еще до первого заката половина пассажирок будет кататься по палубе, царая и кусая друг дружку, а то еще примутся с командой заигрывать. И если из-за них драк не начнется, то раздоров точно не оберешься. Если бы он мог навсегда всех женщин отослать прочь со своего корабля, то был бы, наверное, счастлив. А если бы изгнал их всех из своей жизни испытал бы неземное блаженство. С подобными экземплярами рода человеческого Нэйни впрежде не сталкивалась. Да, она слыхала, как мужчины ворчат о женщинах и деньгах, будто и не они сами раскидывают монеты, точно воду выплескивают. О деньгах они думать не способны, даже менее, чем Элэйн. Она даже слыхивала, как мужчины во всех несчастьях винят женщин, Причем обычно так бывает, когда они сами накликают беду на свои головы. Но она не могла припомнить ни единой встречи с мужчиной, который испытывал к женщинам истинную антипатию. Нэни с удивлением узнала, что у Нерриса в Эбудар, оказывается, есть жена и уйма детишек. Но дома он оставался лишь столько времени, сколько требовалось на погрузку. Неррис даже разговаривать с женщинами не стал просто потрясающе. Порой Найниф ловила себя на том, что искоса поглядывает на него, как на некое редкостное животное, куда более необычное, чем средит или любое другое из зверинца Люка. Естественно, и Элейн, и бергита изливали свою желчь именно там, где капитан мог их слышать, будто мало того, что Томса товарищи, Глаза к небу заводили и со значением поглядывали на Нериса. Хорошо, хоть они свои чувства озаботились как-то прятать. Ничем не скрываемое удовлетворение Нериса, что его нелепые ожидания оправдываются, он и в самом деле так смотрел на это, делали его просто непереносимым. Он не дал им иного выбора, иначе оставалось бы просто глотать свой яд и колкости и улыбаться. Со своей стороны Найниф могла бы, улучив минутку, разобраться с Сомом, Джуэлином и Уна в укромном уголке, чтобы не видел Нерис. Они вновь забылись, запамятовали, что им положено делать, как она велит. Каков бы ни был результат их поступков, это не суть важно им следовало дожидаться ее распоряжений. И по какой-то причине они вознамерились издеваться над Нерисом с мрачными улыбками, рассуждая о пробитых головах и перерезанных глотках. Однако единственным местом, где Найниф могла наверняка укрыться от глаз Нереса, была каютка. Пусть эти трое не особо крупные мужчины, хоть Том и заметно выше, а Уна шире многих в плечах, однако, забившись в крошечную каютку, они заполнили бы ее всю. Найниф бы пришлось забраться на койку, А они бы выселись над ней, подпирая потолок. А это вовсе не то положение, чтобы разнос учинить. Чего она желала? Коли мужчина на тебя сверху вниз смотрит, то и дело пропащее. Считай, пол сражения он уже выиграл. Поэтому Найниф нацепила маску обходительности, не обращая внимания на недоуменные хмурые взгляды Тома и Джуэлина, недоверчивые взоры Уна и Рагана и наслаждалась показным хорошим нравом, какое другим женщинам давалось с трудом. Она ухитрилась сохранять улыбку, сообразив, почему так раздуты паруса. Холмистые берега проносились мимо под древним солнцем с быстротой рысака. нерис распорядился сушить весла и положить их вдоль планшира. Вид у капитана был почти счастливый. Почти. По Амадецийскому берегу тянулся низкий глинистый обрыв. Прибрежные деревья на Гайлданской стороне отделяло от воды широкая полоса тростников. Там, где река отступила, они большей частью побурели. Самара же лежала всего в нескольких часах ходу вверх по реке. — Ты направила, — заявила Найнив сквозь зубы, обращаясь к Лейн. Утирая подсолба тыльной стороной ладони, — Она подавила желание смахнуть его на медленно покачивающуюся палубу. Остальные пассажиры оставили вокруг двух женщин и Бергиты свободное пространство в несколько шагов. Но Найниф все равно понизила голос, хоть и говорила со всей учтивостью, какую сумела наскрести. Желудок у Найниф качался чуть ли не так же, как судно, что вряд ли улучшило ее настроение. «Этот ветер — твоя работа». Нейниф надеялась, что в ее торбе найдется достаточно красного фенхеля. Судя по милому выражению блестящего от влаги лица Элэйн и ее большим глазам, уста ее точно молоко и мед источали. Ты превращаешься в перепуганного кролика. Возьми себя в руки. Самара в милях позади нас. На таком расстоянии никто ничего не сумеет почувствовать. Чтобы более-менее понять, что происходит, ей нужно быть на корабле вместе с нами. Я действовала очень быстро. Найниф чудилась. Еще чуть подольше она поулыбается, и лицо у нее судорогой сведет. Но краешком глаза она заметила Нериса. Тот разглядывал своих пассажиров и качал головой. Сейчас Найниф была достаточно рассержена» и сумела заметить почти развеившиеся остатки плетения илэйн работать с погодой все равно что катить с горы камень главное начать а дальше само пойдет когда ветер сверн с установленного пути что рано или поздно случится нужно лишь подправить его плетение подобной величины магедин способно ощутить из самары может быть но наверняка не настолько ясно, чтобы определить, где оно создано. По уровню силы Найниф была Магеддин ровней, и коли сама она не в состоянии ничего сделать, то и отрекшаяся, скорее всего, тоже. И Найниф желала двигаться по возможности быстрее. Сейчас еще один день в тесноте с двумя подругами был для нее столь же притягателен, как пребывание в одной каюте с Нерисом. Перспектива провести лишний день в плавании вовсе не радовала Найниф. Но почему же судно движется столь быстро? Ведь река кажется такой спокойной. От улыбки у Найниф едва не заныли губы. Надо было спросить, Элейн. Всегда ты все делаешь без спросу, без раздумий. Пора бы тебе понять. Если ты сослепу с разбегу влетишь в яму, твоя старушка-няня не придет и не вытащит тебя оттуда, и не умоет тебе личика. При последних словах глаза Элэйн округлились с чайной чашки, а, судя по оскаленным зубам, девушка готова была кусаться. Бергита положила руки на плечи собеседниц, склонившись поближе и излучая улыбку, словно ей смешинка в рот попала. — Если вы немедленно не прекратите, я вас обеих в реку окуну, а вось остынете. «Ведете себя, будто страдающие от зимней чесотки девицы истоверны в шагу». мокрый от пота лица застыли в самом приветливом выражении, и три женщины разошлись в разные стороны, насколько позволяла палуба. Незадолго до заката Найниф услышала, как Раган заметил, что она и две другие женщины, должно быть, и впрямь испытывают облегчение, оказавшись подальше от Самары, коли судить по тому, как они чуть ли не хохочут на плече друг у дружки. мнение остальных мужчин, кажется, были сходны с этим, однако прочие женщины на борту поглядывали на них чересчур заискивающие Им-то все понятно, они-то видят неладное. Однако мало-помалу натянутость спадала. Как именно, Найниф не совсем понимала. Верно улыбающиеся веселые маски которые натянули на свои лица и лэйнсбергиты против воли сказывались на девушках а может нелепость ситуации пытаясь сохранить на лице дружескую улыбку и в то же время стараться вложить в свои слова нужную долю сарказма начала доходить до них как бы то ни было на них не могла пожаловаться на результат помаленьку день за днем слова и интонации начали соответствовать лицам и все чаще то одна, то другая выглядели смущенными, явно вспоминая, как себя вели. Конечно, никто не произнес ни слова извинения, что Найниф вполне понимала. Окажись сама столь же глупа и неправа, она-то точно не хотела бы никому об этом напоминать. К тому же, в том, что Элэйн с Бергитой образумились, немалую роль сыграли и дети, хотя началось все благодаря Найниф. Тем утром на реке она взялась ухаживать за ранеными. Вытащив свою торбу, набитую всякими травами, ныне встала готовить мази, примочки, накладывать повязки. При виде этих ран она осерчала достаточно, чтобы исцелять. От болезней и чужих страданий она всегда приходила в ярость. Да так и поступила, хотя в наиболее тяжелых случаях и пришлось изредка осторожничать. Если б раны просто исчезли, Наверняка пошли бы разговоры, и свет знает, какой номер выкинул бы Нерис. Реши он, что на борту у него Айсседай. Очень может быть, под покровом ночи тайком отправил бы на берег в Амадицию гонца, чтобы их арестовали. Кстати, этакая новость может и кое-кого из беженцев заставить к белоплачникам броситься. Уну, например, Найниф втерла чуть-чуть жгучего корня Марда, в сильно ушибленное плечо, нанесла немного мази из травы здоровика на свежерасеченную щеку, незачем терять время, обмотала его голову повязками, чтобы он едва челюстью двинуть мог, и лишь потом занялась исцелением. Когда Уне охнул и вскинулся, она резко заметила. Не будь ребенком. Не думала, что большой сильный мужчина боится боли. Повязки не трогай. Если хоть пальцем коснешься их ближайшие три дня, я тебя попутчую кое-чем, что ты не скоро забудешь. Уна медленно кивнул, неуверенно глядя на Найниф. Было ясно, он не понимает, что она сделала. Если же сообразит, сняв наконец повязку, то, надо надеяться, никто не припомнит, как глубока была рана, а Уна достанет ума не трепать языком. Когда Найниф закончила с шайнарцами, вполне естественно было заняться остальными пассажирами. Мало кто из беженцев уберегся от синяков и ссадин, а кое-кто из детей явно прихворнул. У кого жар, у кого глисты. Детей она могла исцелять без опаски. Чем их не подчуй, какой бы на вкус ни была микстура, если это не мед, шуму они поднимут уйму. А если скажут матерям, что почувствовали нечто странное, так дети вечно выдумывают. В окружении детей Найниф всегда чувствовала себя не в своей тарелке. Да, верно, она хотела иметь детей Атлана. Ну, какая-то частичка ее души этого хотела. Дети всегда из ничего такого натворят. Кажется, у них в обычае поступать точно наоборот сказанному. Едва повернешься к ним спиной... Они на уши готовы встать, просто для того, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. Однако вдруг получилось так, что Наниф гладит по головке темноволосого мальчика, ростом ей по пояс, который с глуповатым видом хлопал ярко-голубыми глазами. Они очень походили на глаза Лана. К Наниф присоединились и Лейнсбергиты, сначала, чтобы поддержать порядок, но они тоже прониклись к детям благожелательностью. Как ни странно, Бергитте вовсе не выглядела глупо, когда на ней повисли два мальчуга на лет трех-четырех, а другие малыши закружились вокруг нее хороводом, напевая какую-то чепуху, что-то о танцующих зверятах. А Элейна раздала кулечек сладких красных конфет. Свет знает, откуда у нее взялись конфеты, И она вовсе не чувствовала себя виноватой, когда не заметила, как девушка одну конфетку под шумок сунула себе в рот. Она только ухмыльнулась, нежно вытащила изо рта малышки ее пальчик, а вместо него сунула другую конфету. Дети хохотали, будто лишь сейчас вспомнили, как смеяться, прятались за юбками ниф и Лейна Бергиты так же, как за материнскими. В таких обстоятельствах сердиться и губы надувать затруднительно. Найниф заставила себя хмыкнуть. И то слабо, когда на второй день Илэйн вновь принялась изучать Айдам. Девушка, казалось, все более и более убеждалась, что браслет, ошейник и поводок создают странную форму ус Раз или два Найниф даже присела рядом с Илэйн. Одного вида этой мерзкой штуки оказалось достаточно, чтобы она сумела обнять Саидар и выслушать объяснение Элэй. Разумеется, были еще рассказы беженцев. Разлученные семьи, пропавшие или погибшие родственники, пришедшие в упадок фермы, лавки, мастерские, когда волны обрушившихся на мир несчастья докатились до города и прорвалась торговля люди не могут покупать, когда не в состоянии что-то продать. Пророк же оказался тем последним кирпичом на телеге, из-за которого сломалась ось. Найниф ничего не сказала, заметив, как Элэйн сунула золотую марку пожилому мужчине с редкими седыми волосами, а тот тер морщинистый лоб узловатым кулаком и норовил поцеловать ей руку. «Девушке пора бы уже понять», «Как быстро исчезает золото!» Впрочем, и сама Найниф раздала несчастным несколько монет. Ну, даже побольше, чем несколько. Все мужчины, кроме двоих, были седы или лысы, с морщинистыми лицами и мозолистыми руками тружеников. Мужчин помоложе, если их не увлек за собой пророк, насильно зачисляли в армию. Тех же, кто отказывался примкнуть к той или иной стороне, вешали. Пара молодых парней, совсем еще подростков, но и не сомневалась, что хоть один из них регулярно бреется, глядела на мир загнанными глазами, и они вздрагивали всякий раз, как кто-то из шайнарцев на них смотрел. Иногда мужчины постарше заговаривали о том, чтобы начать все сызного, отыскать клочок земли под ферму или вновь заняться торговлей. Но, судя по всему, их заявления были скорее пустыми обещаниями и бравадой, чем надеждой, имеющей под собою реальную основу. Главным же образом они говорили о своих семьях, негромко, в полголоса, о потерянных женах, пропавших сыновьях и дочерях, сгинувших неизвестно где внуках. Они и сами казались потерянными. На вторую ночь один лопоухий беженец, который в этой печальной толпе казался самым жизнерадостным, попросту исчез. Когда взошло солнце, его на корабле не обнаружилось. Может, поплыл на берег. На Найниф надеялась, что доплыл. Однако более всего до глубины души Найниф тронули судьбы женщин. Ничего определенного в будущем. Никаких перспектив у них, как и у мужчин, не было. Но у многих, кроме тревог, была и иная ноша. Никто из них не знал, живы ли их мужья, но груз ответственности, лежащий на плетях этих женщин, не позволял им опускать рук. Ни одна женщина, обладающая твердым характером, не сдастся, если у нее есть дети. Впрочем, и остальные все же надеялись на будущее. У всех теплилась какая-то кроха надежды, которой, как тени притворялись, не было у мужчин. Особенно сердце Найниф переживало за троих. Николь, стройная, темноволосая, большеглазая ткачиха, одних с Найниф лет и роста собиралась выйти замуж. Но ее Херану вдруг втемяшилось в голову, будто долг призывает его последовать за пророком, за возрожденным драконом. Когда долг его будет исполнен, тогда и о женитьбе можно поговорить. Для Херана долг... Очень важная штука. Как сказала Николь, из него вышел бы хороший муж и добросовестный отец. Только вот сколько бы хорошего ни было в его голове, ничего путного не получилось. Только светлую головушку топором раскололи. Николь не знала, кто и почему, и хотела лишь одного. Как можно дальше убраться от пророка? «Куда-нибудь, где не убивают» где не надо постоянно страшиться того что может ждать за углом где-то же должен найти стихий безопасный уголок мариган несколькими годами старше николь когда-то была пухленькой но сейчас потреёпанное коричневое платье болталось на ней а лицо с грубоватыми чертами будто навсегда застыло в маске безмерной усталости два ее сына жарил и сивфа шести и семи лет, молча взирали на мир слишком большими глазами, вцепившись друг в друга. Братья, кажется, опасались всего и вся, боялись даже собственной матери. В Самаре Марриган занималась травами и лекарственными снадобьями, хотя имела об этом деле несколько странные представления. Пожалуй, это и неудивительно. Женщина, занимающаяся целительством, должна держаться тише воды ниже травы, раз на соседнем берегу Амадиции и Белоплащники. Да и с самого начала мариган пришлось все самой постигать. В жизни ей хотелось одного – излечивать болезни. И мариган утверждала, что хорошо с этим справлялась, хоть мужа выходить ей и не удалось. Лет пять после его смерти ей приходилось несладко а появление пророка к облегчению в ее жизни не привело. Озверевшая толпа, рыщущая в поисках Айсседай, вынудила ее спрятаться. Она вылечила одного человека от лихорадки, а молва раздула это до того, будто она его со смертного ложа подняла. Еще одно свидетельство, сколь мало людям известно об Айсседай. Смерть невозможно исцелить, даже при помощи силы. Но, кажется, и Мариган считала, что это не так. Куда направиться мариган знала не больше Николь. Надеялась поселиться в какой-нибудь деревне, где будет вновь мирно и спокойно заниматься травами. Самой молодой из трех была Арейна. Упрямые синие глаза сверкали на лице, покрытым фиолетовыми и пожелтевшими синяками. И была она родом вовсе не из Гейлдана. Об этом в первую очередь позволяла судить ее одежда, мало отличающаяся от наряда бергиты Короткая темная куртка и широкие шаровары. Вот и все, что у нее было. Откуда она, Рейна не распространялась, но рассказала, какие дороги привели ее на речного змея. Немного, впрочем, и кое о чем, найнив, пришлось догадываться самой. Рейна отправилась в Элиан, намереваясь вернуть к родному очагу младшего братца, пока он не успел дать клятву охотника за рогом. Однако людей в городе были тысячи, и брата она так и не отыскала. Но каким-то образом все обернулось так, что, сама не понимая как, Арейна дала эту самую клятву и отправилась в поиск, не вполне веря даже в существование пресловутого рога Валир. Отчасти она надеялась, что сумеет найти юного Гвила и отвезти его домой. Но с тех пор жизнь стала тяжелее. Расшифровывать подробнее Рейна охоты не выказывала, но прилагала такие усилия, чтобы все выглядело получше. Из нескольких деревень ее прогнали в Зашей. Один раз ограбили, несколько раз избили. И все равно она не желала сдаваться. Не станет она искать убежище или какую-нибудь тихую деревушку. Мир еще стоял перед ней, и Арейна намеревалась побороть его, положить на обе лопатки. Она так не высказалась, но Найниф понимала, что именно таково стремление женщины. Найниф очень хорошо осознавала, почему три эти женщины так глубоко тронули ее сердце. Каждый рассказ являлся в какой-то мере отражением ее собственной жизни. Она только не совсем понимала, почему ей больше всего нравится Арейна сама она полагала сложив то и это что почти все невзгоды арейны проистекают от ее слишком вольного языка кому понравится когда ему правду матку в глаза режут из одной деревни арейна была вынуждена убраться так быстро что пришлось бросить коня после того как она назвала мэра толстомордом тупицей и заявила деревенским женщинам что подметальщицы на кухне которые ели костями шевелят не имеют никакого права расспрашивать ее, почему она в одиночку пустилась в путь. эта Арейна удосужилась рассказать. Найниф подумала, что Арейна пойдет на пользу несколько дней поучиться на примере самой Найниф. И двум другим Найниф чем-нибудь сумеет помочь. Найниф очень хорошо понимала их стремление к безопасности и спокойствию. Утром второго дня, когда Найниф, Элейн и бергиты вели себя образцово-показательно, а языки кое-у-кого по-прежнему были неприветливы, произошла странная перемена. Найниф сказала, вполне мирным тоном, что Элейн, мол, не во дворце у мамочки, поэтому пусть не думает, будто Найниф каждую ночь будет спать припечатанной к стенке. Элейн вздернула подбородок, Но прежде чем она успела раскрыть рот, у Бергитты вырвалась. «Так ты и впрямь точно наследница андора Она даже не огляделась по сторонам, не проверила, нет ли рядом чужих ушей. «Да», — ответила Эйлэйн куда величественнее, чем помнилась на Иниф. Но в голосе девушки проскользнул намек на «Уж не удовлетворение ли?» С ничего не выражающим лицом бергита отвернулась и ушла на нос судна, где уселась на бухту каната, глядя на реку впереди. Элэйн проводила спутницу нахмуренным взором. Потом, наконец, подошла и села рядом с ней. Какое-то время они сидели и тихонько разговаривали. Найнив бы к ним ни за что не присоединилась, даже если бы ее попросили. О чем бы ни шла речь, Элэйн казалась слегка недовольной, будто ожидала несколько иного результата. Но после этого случая парочка едва ли словом перемолвилась. В тот же день позже Бергита вновь обрела свое подлинное имя, хотя этому способствовала последняя вспышка ее характера. Поскольку магедин благополучно осталась позади, Бергита и Элейн с помощью лаконоса смыли с волос черную краску, А Нерис, завидев одну девушку с ржевато-золотистыми кудряшками до плеч, а вторую с желто-золотистыми волосами, заплетенными в затейливую косу, да еще вдобавок с луком и колчаном, ехидно проворчал. «Ну — но вот, Бергита из треклятых сказаний явилась. К несчастью, та услышала замечание Шкипера. — Это ее имя, — так и было заявлено в самых резких тонах. А коли оно ему не по вкусу, она его уши к любой мачте пришпилит. На выбор. С завязанными глазами. Побагровев, Нерес удалился, покрикивая на команду, чтобы подтянули тали, А если их еще подтянуть, они того и гляди, и лопнут. Найнив же, пожалуй, было все равно, осуществит Бергита свою угрозу или нет. Лаконос придал легкий рыжеватый оттенок ее собственным волосам. Однако цвет их стал очень близок к природному, от чего ей хотелось орать от радости. Если только все на судне не слягут с распухшими деснами и зубной болью, лаконос у нее останется по горло и в достатке красного фенхеля, чтобы утихомирить бунтующий желудок. Когда же волосы, наконец, высохли, и она опять их заплела в надлежащую косу, на Найниф не могла сдержать себя и то и дело удовлетворенно вздыхала. Разумеется, раз Элэйн наполнила паруса хорошим ветром, а нелес суетиться днем и ночью, крытые соломой дома, деревень и ферм на обоих берегах, быстро пробегали мимо. Днем оттуда приветственно махали руками жители, а вечерами там светились окошки, свидетельствуя о том, что здесь и в помине нет беспорядков, охвативших город выше по течению. Хоть и широкая, вопреки своему названию, Судно, спора и ходка шло вниз по реке. Нерес же, по-видимому, разрывался между удовольствием от удачи, что дует такой ветер, и тревогой от дневного плавания. не раз и не два он жадными и тоскливыми взглядами провожал уходящие за корму небольшие протоки, скрытые за пологом деревьев, или укромные, глубоко вдающиеся в берег заводи, где речной змей мог бы причалить и спрятаться. Изредка Найниф высказывала вслух, чтобы Нерис мог услышать. Замечание, как, мол, должно быть, обрадуется капитан, когда беженцы из Самары оставят его судно. Присовокупляя вскользь, как хорошо выглядит нынче та женщина, отдохнув немного, а у той вон дети какие бойкие и подвижные, Этого было достаточно, чтобы всякие идеи об остановках вылетели у Нерриса из головы. Проще, пожалуй, было бы пригрозить ему шайнарцами или Томом с Джуэлином, но тогда они и без того, нестерпимо довольные собой, точно надулись бы, как индюки. И Найниф определенно не имела никакого желания спорить с мужчиной, который по-прежнему не хочет с ней разговаривать, даже взглянуть на нее ни разу не удосужился. Наступил серый рассвет третьего дня, и команда вновь взялась за весла. Речной змей подплывал к пристани банды Город был немаленький, весьма внушительных размеров, крупнее Самары. Располагался он на оконечности полуострова, где быстрая река Баэрн, бегущая от Джаханнаха, впадала в неторопливый элдар. За высокими серыми стенами виднелись аж три башни, а белое здание под красночерепичной крышей вполне могло сойти за дворец, пусть и маленький. Канаты закрепили за массивные сваи, и вот судно пришвартовалось в конце одного из причалов, половина которого возвышалась над высохшим илом. Наинев громко поинтересовалась: зачем Нересу понадобилось плыть до Самары, когда он с успехом мог бы здесь свои товары выгрузить? Элэйн кивнула на коренастого мужчину на пристани. Тот носил на шее цепь, с которой на грудь свисала какая-то печать. Здесь находилось еще несколько человек, похожих на него, все с цепями и в синих кафтанах. Они придирчиво наблюдали, как у других причалов разгружаются еще два широких судна. Я бы сказала, что это чиновники королевы Леандрия пошлины собирают. — заметила Элэйн. нерис барабаня пальцами по поручню, старательно не смотрел на мужчин в синем так же старательно, как те наблюдали за разгрузкой двух кораблей. Может, в Самаре у него с местными обо всем договорено, а с этими, по-моему, он и говорить-то не хочет. Мужчины и женщины из Самары неохотно поднялись по сходням на причал. Чиновники не обратили на них никакого внимания с людей таможенные пошлины не берут. Для самарцев от этого причала начиналась неизвестность. Каждого из них впереди ждала своя жизнь, а начинать ее заново предстояло лишь с тем, что они сумели спасти и что им раздали найнив с Элейн. Не прошли они и половины пути по причалу, по-прежнему держась гурьбой, как кое-кто из женщин унылостью уже походил на мужчин. Некоторые даже заплакали. Лицо Элэйн пошло от жалости алыми пятнами. Она всегда хотела позаботиться обо всех. Найниф надеялась, что Элэн не прознает, что кое-кому из женщин она дала еще немножко серебра. Судно покинули не все. Остались Арейна, Николь и крепко взявшие сыновей за руки Марриган, Те с молчаливым беспокойством глядели вслед ребятишкам, уходящим в город. От самой Самары Найниф от этих двоих мальчишек не слыхала ни единого слова. «Я хочу отправиться с вами», — сказала, обращаясь к Найниф Николь, не замечая, как заламывает руки. «Рядом с вами я чувствую себя в безопасности». Мариган согласно закивала. «Арейна ничего не сказала». Но, шагнув ближе к двум другим женщинам, становясь третьей в группке, хоть и смотрела на Найниф в упор, явно не желая принять того, что та прогонит их от себя. Том еле заметно покачал головой. Джуэлин скривился. Но Найниф оглянулась на Элэйн с Бергитты. Элэйн без колебаний кивнула. бергита помедлила лишь секунду, а потом тоже кивнула. Подхватив юбку, Найниф решительно направилась к стоящему на корме Нерису. «Думаю, теперь я могу забрать свое судно», — сказал он, глядя куда-то между судном и причалом. «Наконец-то! Худшего плавания я не припомню!» Найниф широко улыбнулась. А потом заговорила. Она еще не успела закончить, как Нерис. Хоть раз, но все-таки взглянул на нее. Ну, почти взглянул. Вообще-то особого выбора у Нереса не было. Вряд ли он мог обратиться к властям в Баанде. А если Нересу не нравится предложенная найнивплата, то ведь ему все равно же надо плыть вниз по реке. Посему речной змей вновь отчалил, направляясь в Эбудар, с одной остановкой, о которой капитана известили только тогда, когда банда уже исчезла за кормой. «Солидар!» прорычал Нерес, глядя поверх головы Найниф. «Солидар заброшен со времен Белоплащниковой войны! Сойти на берег у Солидара! Удумать такое может только глупая женщина!» Даже улыбаясь, Найниф разъярилась настолько, чтобы обнять источник. Нерес взревел, хлопнув себя одновременно по шее и по бедру. «В это время года от оводов просто спасу нет» сочувственно заметила Найниф. Бергитта не успели женщины пройти и полпути к носу, просто взорвалась от смеха. Стоя на носу, Найниф глубоко, полной грудью, вдыхал речной воздух. А Элейн направляла силу, вновь призывая ветер. И речной змей тяжело вошел в быстрое течение из Баерна. Красный фенхель Найниф чуть ли не по три раза на дню ела но даже если ей по пути к Солидару совсем худо станет, теперь уже все равно. Плавание почти закончилось, и все, через что ей пришлось пройти, того стоило. Разумеется, она не всегда так считала, и не только язвительные языки Элейн и Бергитт тому были причиной. Той первой ночью, лежа в сорочке на капитанской койке, в то время как зевающая Элейна расположилась на стуле, А Бергита прислонилась к двери, почти упираясь макушкой в потолок. Наив воспользовалась перекрученным каменным кольцом. Свет исходил от единственной ржавой подвесной лампы, и, как ни удивительно, масло источало пряный аромат. Может, и самому Нерису не нравился запах затхлости и плесени. Наив подчёркнуто напоказ пристроила кольцо на груди, да так, чтобы другие наверняка увидели, что оно касается тела. У нее была на то причина. Несколько часов их кажущегося разумным поведения не заставили Найниф утратить настороженность. Сердце твердыни имело в точности тот же вид, как каждый раз прежде. Бледный свет исходит отовсюду и ниоткуда. Под громадным куполом торчит в полу сверкающий кристаллический меч Каландор. Ряды гигантских колонн уходят в тень и ощущение, будто за тобой наблюдают, было так привычно для тела Ранриода. Найниф была способна лишь на одно — не убежать и не кинуться лихорадочно рыскать среди колонн из полированного краснокамня. Она заставила себя стоять на одном месте, возле Каландора, медленно считая до тысячи и после каждой сотни выкликая имя Игвиин. Честно говоря, вот и все, что она могла делать самообладание, которым она так гордилась, исчезло. Одежды сменялись в мгновение ока, откликаясь на ее тревожные мысли о себе, о Магеддин, об Игвейн, на Ранде, алане Лане. Добротное двуреченское шерстяное платье превратилось в наглухо запахнутый плащ и глубокий капюшон, которые сделались белоплащниковыми кольчужными доспехами. Те обернулись красным шелковым платьем, всего лишь просвечивающие а оно стало еще более плотным плащом, который превратился в... Найнив казалось, что и лицо ее меняется. Раз ее взгляд упал на руки, кожа на них оказалась темнее, чем у Джуэлина. Наверное, если Магеддин не сумеет ее узнать... «Эгвейн — Эгвейн! Последний хриплый призыв эхом раскатился между колонн. И как не дрожала, найнив заставила себя простоять еще недолго, вновь считая до ста. Громадная палата оставалась пустой. Здесь находилась одна найнив. Со стыдом, что чувствует больше желания поспешить, чем сожаление, она шагнула из сна. И теперь лежала, ощупывая висящее на шнуре каменное кольцо. Глядела на толстой балки над кроватью, и прислушивалась к всевозможным скрипам, которых тысячи на корабле, бегущему вниз по реке сквозь тьму. — Она была там? — спросила Эйлейн. — Ты ушла не так давно, но... — Я устала бояться, — сказала Найниф, не отводя взор от потолка. — Я так устала быть трусихой. Последние слова потонули в слезах, которые она не сумела ни остановить, ни скрыть сколько не терла глаза. Элэйн тотчас же оказалась подлинной Нив, обнимая подругу, гладя ее по голове, а еще через миг бергита прикладывала к ее затылку смоченную холодной водой тряпицу. Сквозь рыдание Нив умоляла, чтобы они сказали, что она не трусиха. «Если б я считала, что Магеддин за мной охотится, сказала наконец Бергитта, я бы на утек кинулась». Если б спрятаться от нее можно было лишь в борсучей норе, я бы заползла туда, свернулась клубочком и холодным потом обливалась, пока она не ушла бы. Я бы и на пути несущегося Керандинова средить не встала. Ни то, ни другое трусостью не назовешь. Нужно самой выбрать место и время и напасть на нее так, как она менее всего ожидает. Если смогу, я ей когда-нибудь отомщу. Но только так у меня может что-то получиться. Все остальное — просто глупость. Вряд ли Найниф хотела услышать подобное утешение. Но ее слезы и сочувствие подруг пробили еще одну брешь в колючей ограде, которая выросла между ними. Я докажу тебе, что ты не трусиха. Достав с полки темную деревянную шкатулочку, которую сама туда поставила, Элэйн извлекла из нее железный диск с нанесенной на него спиралью. «Мы отправимся вместе». А вот это Найниф хотела услышать менее всего. Но уклониться было невозможно, после того, как ее наперебой уверяли, что она не трусиха. Поэтому они и отправились вместе. Отправились вновь в твердыню Тира, где поразглядывали Каландор. Лучше на него смотреть, чем коситься через плечо и гадать, не появится ли Македдин а потом в королевский дворец в кейймленне куда их отвела элэйн затем под водительством найнниф в эмондолуг найнниф доводилось видовать дворцы все эти гигантские переходы высокие изукрашенные потолки мраморные полы золотая отделка тонкой работы ковры и изысканные гобелены но в этом дворце выросла элэйн глядя вокруг и проникаясь сознанием этого Найниф начала немножко лучше понимать Элейн. Разумеется, теперь понятно, почему та ожидала, что весь мир будет ходить перед ней на задних лапках. Элейн ведь росла с таким чувством, и ее учили, что так и впредь будет. Во дворце-то иного отношения к наследнице и быть не может. Пока девушки находились во дворце, Элейн, ставшая из-за тирангриала, которым воспользовалась бледным отражением самой себя, казалось, странно притихшей. Но ведь иной ниф несколько примолкла в эмоновом луге. с одной стороны деревни стало больше, чем она помнила. выросли новые дома под соломенными крышами, возводились новые деревянные каркасы, сразу за околицей строили очень большой дом, три раздавшихся в этажа. На лужайке высился каменный постамент 15 футов высотой весь испещренный именами. Очень многие имена Найниф знала, и по большей части они были двуреченские. По обе стороны плиты стояли флагштоки. На одном развивалось знамя с красным орлом, на другом — стяг с красной волчьей головой. Все вокруг выглядело счастливо и процветающе, насколько могла судить Найниф, учитывая, что здесь не было людей. Но все это не имело никакого смысла. Что, света это за знамена? И кому взбрело в голову такой домище себе строить? Найнифс и Лейн переместились в Белую башню, в кабинет Элайды. Здесь почти ничего не изменилось. Разве что перед столом Амерлин осталось стоять полукругом всего полдюжины табуретов. И пропал триптих с Бонвин. Картина с Рандом осталась. Только на лице Ранда заметна была плохо заделанная дырка. Точно кто-то швырнул чем-то в холст. Девушки перебрали бумаги в лакированном ларчике с золотыми соколами. Не забыли посмотреть и пергаменты, лежавшие в приемной на столе хранительницы летописей. В ходе просмотра документы и письма менялись, однако на онифс Элейн узнали мало. Элайде стало известно, что Ранд пересек драконову стену и вступил в Кориен, но что нынешнее Амерлен намеревалась предпринять, оставалось загадкой. На это не было никаких намеков. Сердитые требования всем Айсседай немедленно возвратиться в башню, если только у них нет специальных приказов, исходящих не иначе, как от нее, от илайды Судя по всему, Элайду злило очень многое, что так мало сестер вернулось после объявленной ею амнистии, что большинство глаз и ушей в Тарабоне по-прежнему молчат, что Пейндра Найл продолжает собирать белоплачников в Амадиции, а она не знает зачем, что Даврама Башира по-прежнему не могут отыскать, несмотря на то, что с ним целая армия. От каждого документа с ее подписью или печатью веяло гневом. Ничего интересного или полезного среди бумаг не отыскалось, не считая, быть может, тех, что имели отношение к белоплачникам. Вряд ли у путешественниц возникнут с ними какие-то затруднения, пока они плывут на речном змеи. Вернувшись в свое тело, Илэйн молчала. Просто поднялась со стула и убрала диск в ларчик. Без особых раздумий Найниф помогла девушке раздеться. Потом, оставшись в сорочках, девушки вместе забрались в кровать, а Бергита поднялась наверх. Она настояла, что будет спать на палубе у лестницы. Направив силу, Элэйн потушила лампу. Полежав недолго в темноте, она сказала. Дворец казался таким... пустынным, Найниф. Такое чувство, словно он пуст. Найниф не понимала, каким же еще должен был быть дворец в Теларан Риоде. Дело в том Терангриале, которым ты воспользовалась. Для меня ты выглядела туманный Ну, а для себя я выглядела превосходно. Впрочем, в голосе Элейн был лишь намек на резкость. И девушки решили, что пора спать. Найниф помнила о локтях подруги, но они ничуть не испортили ее доброго настроения. Как и жалобное ворчание Элейн, что это у нее холодные ноги. У нее получилось. Наверное, забыть о своем страхе не то же самое, что бояться. Но, по крайней мере, Найниф сумела вновь вступить в мир снов. Наверное, придет тот день, когда она вновь поднакопит смелости и не будет бояться. Начало было положено, и с каждым разом продолжать вылазки казалось легче, чем их прекратить. Девушки каждую ночь вместе отправлялись в Теларан Риот, всегда посещая башню, дабы что-нибудь разузнать. Правда, многого разнюхать не удалось – Разве что попался указ об отправке в Солидар и Мессара с поручением пригласить находящихся там айссидай вернуться в башню. Однако, насколько Наив успела прочитать приглашение, прежде чем текст превратился в доклад об отборе потенциальных послушниц, имеющих подобающие отношения, что под этим не подразумевалось. Являлось оно скорее требованием, чтобы эти айссидай немедленно подчинились Элайде и были благодарны, что им это еще позволено. Тем не менее, приказ подтверждал, что девушки не гоняются по полям за диким зайцем. Тревогу вызывало другое. Во многих фрагментах они видели то, чего не понимали. Не понимали они и как сложить вместе эти разрозненные кусочки. Кто такой этот Даврам Башир, и почему Элайда так настойчиво его ищет? Почему илайда запретила упоминать имя Мазарема Тайма, дракона пригрозив строгим наказанием? Почему королева Тенобия Салдейская и король Изар Шайнарский прислали письма, в которых вежливо, но самым решительным образом возмущались вмешательством Белой башни в свои дела? Все это заставило Элэйн проворчать одну из поговорок Лини. «Чтобы узнать два, нужно сначала знать один». Найниф оставалось лишь согласиться, что дело, несомненно, выглядит именно так. Не считая вылазка в кабинет Элайды, девушки усиленно овладевали навыками, необходимыми в мире снов. Учились держать под контролем как самих себя, так и окружающие. Найниф не хотела, чтобы ее вновь застали врасплох игвеин или хранительницы мудрости, как уже случалось. А Магедин же она старалась не вспоминать куда лучше сосредоточиться на мыслях о хранительницах мудрости. О трюке Игвейн, появлении в чужом сне, что она проделала с подругами в Самаре, Найниф с Элейн не узнали ровным счетом ничего. Сколько они ее не оклекали ничего не происходило, не считая того, что чувство, будто за ними откуда-то наблюдают, усилилось. Игвейн же больше ни разу не появлялась. Попытка удержать кого-нибудь другого в тело Ронриоде казалась невероятной, и у Найниф от неверия в собственные силы чуть руки не опустились, даже когда Элейн в конце концов уразумела секрет. Другого надо считать лишь частью сна. В конце Элейн даже проделала этот фокус сама, и Найниф поздравила ее со всей любезностью, какую сумела в себе сыскать. Но у самой Найниф Несколько дней ничего не получалось. С тем же успехом Элэйн могла быть таким же туманным образом, каким казалось. Она с улыбкой исчезала в любой момент, когда хотела. А когда Найниф все-таки сумела удержать Элэйн, то почувствовала себя такой измотанной, точно целый день валуны ворочала. Много веселей было создавать фантастические цветы или образы силой одной лишь мысли, Затраченные усилия были, видимо, как-то связаны с тем, насколько велико желаемое, а также с тем, существует ли оно на самом деле. Деревья, усыпанные причудливыми цветками красных, золотистых и фиолетовых оттенков, получались с большим трудом. Много проще было вообразить стоячее зеркало, в котором можно наблюдать, что ты или другая женщина вытворяется своим нарядом. Еще трудней оказалось создать поднимающийся из земли сверкающий хрустальный дворец. Хоть на ощупь он представлялся твердым, дворец менял облик, когда его образ в мыслях начинал колебаться. Издание исчезало в тот же миг, как пропадал породивший его образ. Не сговариваясь, девушки решили оставить в покое животных, после того, как необыкновенное создание, во всем похожее на лошадь, только с рогом растущим на морде, немало погоняло их по холму, прежде чем они заставили его исчезнуть. Из-за него едва не вспыхнул новый спор. Каждая заявляла, что эта другая создала животное. Но к тому времени Элэйн вновь начала походить на себя прежнюю и принялась похихикивать над тем, как они, должно быть, выглядели со стороны, подхватив юбки, припустили вверх по холму и кричали на ту тварь, требуя убраться прочь. Даже то, что Элэйн упрямо отказывалась признать свою вину в случившемся, не помешало Найниф тоже втихомолку давиться смехом. Элэйн поочередно использовала то железный диск, то янтарную с виду пластинку с вырезанной спящей женщиной, но ей не нравилось применять ни тот, ни другой тирангриал. Как бы настойчиво она с ними не работала, она не чувствовала себя столь полна в тела Ранриоде, как то происходило с кольцом. И с каждым нужно было работать постоянно. Нельзя завязать потоки духа и оставить их без присмотра. Тогда тебя мгновенно просто выкидывает из мира снов. Направлять иную стихию в то же самое время оказалось невозможным. Однако почему дело обстояло так, Элайн не понимала. Ее, по-видимому, больше занимало, как изготовлены тирангриалы. И ей пришлось не по вкусу что они не раскрывают своих секретов с той же лёгкостью, как Айдам. Незнание «почему» было для Элэйн всё равно, что колючка в чулке. Раз Найниф тоже попробовала воспользоваться одним из терангреалов. По стечению обстоятельств произошло это в ту ночь, когда они должны были встречаться с Игвейн. В первую же ночь, как речной змей отплыл из Баанды. Найниф не была бы в достаточной мере растержена, если бы ее так часто не раздражало кое-что. Мужчины. Началось все с нериса Солнце уже закатывалось за горизонт, а он тяжело ступал по палубе и бурчал себе под нос, что его груз все равно что украли. Конечно же, найнив его причитание, пропускало мимо ушей. И тут Том, устраивавший себе постель у подножия кормовой мачты, вполголоса полголоса произнес. «А он прав». Было очевидно, что Министрель не заметил Найниф в тускнеющем сиянии заката. Ее, впрочем, не видел и Джуэлин, сидевший на корточках возле Министреля. Ловец воров согласился с Томом. — Он контрабандист. Но за товар то он заплатил. Найниф не имела права захватывать их. — Ха! Проклятие! Женщина всегда есть права на то, на что она их заявит! — хохотнул Уна. — Во всяком случае... Так говаривают женщины в Шайнаре. Вот тогда-то они и увидели ее. И прикусили языки. Ну да, крепки задним умом. Уна потер щеку, ту, что без шрама. В тот день он снял повязки и понял, что сделано. Найнив показалось, что Шайнарец смутился. Точно судить не позволяли быстро двигающиеся тени. Но двое других, по-видимому, сохраняли на лицах бесстрастные выражения. Разумеется, Найниф ничего не предприняла. Просто отошла, стиснув в кулаке кончик косы. Она даже ухитрилась спуститься по лестнице в каюту. Элэйн уже держала в руке железный диск. На столе стояла открытая шкатулка темного дерева. на Найниф взяла желтоватую пластинку с вырезанной в ее глубине спящей женщиной. На ощупь та была скользкой и мягкой. Вряд ли такое возможно поцарапать металл. В душе Найниф бурлил еле сдерживаемый гнев. Она чуть не дымилась, и Саидар появился тотчас. Теплым свечением из-за плеча. Может, мне в голову придут какие-нибудь мысли, почему эта штука позволяет направлять лишь самую капельку? И вот Найниф очутилась в сердце твердыни, направляя поток духа в пластинку, которая в тела Ранриоде оказалась сунутой в ее поясной кошель. Как зачастую и поступала в мире снов, Элэйн облачилась в наряд, который впору носить при дворе ее матери. Зеленое шелковое платье, шитое золотой нитью вокруг шеи, с ожерельем и браслетами из золотых цепей с лунными камнями. Однако Найниф удивилась, обнаружив на себе одеяние, немногим отличное от платья подруги хотя у нее волосы были заплетены в косу, а они не спадали свободно на плечи, причем цвет имели, данный им от природы. Платье на Ниф оказалось бледно-голубым, с серебряной отделкой. Вырез оно имело не столь низкий, как у платьев, полученных от Люка, однако ниже, чем она выбрала бы сама. Тем не менее, ей понравилось, что в ложбинке груди сверкает на серебряной цепочке один-единственный огневик. Эгвейн не так-то просто будет запугать женщину в столь изысканном наряде. И уж, несомненно, робость ее перед Эгвейн никоим образом не связана с тем, что, найнив пусть и неосознанно, оделась именно так. Тогда-то она и поняла, что имела в виду Элэйн, говоря, что выглядит замечательно. Себе она казалась ничем не отличающейся от второй женщины, у которой перекрученное кольцо оказалось каким-то образом вплетено в ожерелье. Илэйн же отметила, что на ниф выглядит несколько туманно. Туманным представлялся и Саидар, за исключением потока духа, который на ниф начала плести еще бодрствуя. Все прочее представлялось тонким, зыбким, и даже никогда невидимое тепло истинного источника казалось приглушенным. Гнев же Найниф еще не угас, направлять она могла. Если негодование на мужчин исчезнет раньше, чем недоумение, то последнее и само по себе вызывало досаду. Это не позволит ей утратить связь с источником. И то, что Найнив старается собраться с силами перед встречей с Игвейн, тут вовсе ни при чем. И какой стати на языке возник слабый привкус разваренного кошачьего папоротника, смешанного с растолченным листознаем, Однако создать танцующий в воздухе язычок пламени чуть ли не первое, чему учит послушниц. Казалось, найнив таким же тяжелым испытанием, как перекинуть через свое плечо Лана. Даже пламя казалось слабым и чахлым, и как только она завязала плетение, огонек начал гаснуть. Несколько секунд, и он исчез. «Вас двое?» — спросила Эмис. Они с Игвейн стояли по другую сторону от Каландора. — Обе в аильских юбках, блузах с шалями. Ладно, хоть Игвейн не увешана столькими ожерельями и браслетами. Найниф, почему ты выглядишь так необычно? Научилась являться сюда бодрствуя? Найниф слегка вздрогнула. Да чего же она ненавидит, когда к ней подкрадываются? «Игвейн, как ты?» Начала Найниф, разглаживая подол, в тот самый миг, как Илэйн сказала. «Игвейн, «Нам не понять, как ты...» Игвейн перебила девушек. Ранты и Аильцы одержали у Каирена огромную победу. Дальше хлынуло потоком все, что она уже поведала им во снах. От Самоэля до наконечника шанчанского копья. Каждое слово напирало на предыдущее, и Игвейн вбивала их одно за другим, пристально глядя на подруг. Найниф и Сылейн ошеломленно переглянулись. Точно она им уже рассказывала. Им это не приснилось, не навоображалось. Нет. Теперь каждое слово получило подтверждение. Даже Эмис, белые волосы которой странно смотрелись с почти безвозрастным лицом, очень похожим на лица Айси Дай, была как будто изумлена таким словоизвержением. Мэт убил куладина воскликнула Найниф. «В ее сне этой детали точно не было». «Совсем не похоже на Мэтта. Повел за собой солдат? Мэтт?» Когда Эгвейн, наконец, умолкла, оправляя шаль и учащенный дыша, за всю речь она едва успевала перевести дух, Элэйн слабым голосом вымолвила. «С ним все хорошо». Девушка говорила так, словно еще чуть-чуть, и она начнет сомневаться в собственных воспоминаниях. «Настолько, насколько можно ожидать», — сказала Эмис. Он себя загонит, но не слушает никого, кроме Морейн. Этим обстоятельствам Эмис была явно недовольна. «Авиенда почти все время с ним», — сказала Игвейн. «Для тебя она на все готова и хорошо за ним ухаживает». В чем-в чем, и в этом Найнив засомневалась. О Баильцех она знала немного, но подозревала, что раз Эмис употребила слово «загонит», Любой другой добавил бы еще до смерти. У Элэйн, по-видимому, мелькнула та же мысль. Тогда почему она допустила, чтобы он себя изматывал? Что он делает? Постепенно выяснилось все. И даже сверх того. Каждый день Ранд два часа занимался фехтованием с Ланом и еще с тем, кого сумеет найти. При этих словах уголки рта Эмис мрачно напряглись. Еще два часа изучает аирскую борьбу без оружия. Игвейн могла бы счесть это блажью, странностью, но Найниф слишком хорошо понимала, насколько можно оказаться беспомощным, когда не в состоянии направить силу. Впрочем, кто-кто, а Аранд вряд ли когда попадет в подобное положение. Он превратился в короля, даже в кого-то важнее короля. Окруженный стражей из фарда Райзмайи, отдает распоряжение толпящимся рядом лордам и леди. На самом деле, ранд так много времени проводит, распоряжаясь ими и следя за ними, чтобы они наверняка исполнили его повеление, что вряд ли выкроил бы время для еды, если б девы ему поесть не приносили. По какой-то причине последнее раздражало Эгвейн почти так же, как и Элэйн. Эмис же выглядела явно заинтересованной, Но когда хранительница заметила взгляд на Эниф, лицо ее вновь обрело обычное для аильцев каменное выражение. Еще один час каждодневно Ранд отвел для странных занятий. Он основал нечто вроде школы, куда приглашал не только ученых, но и ремесленников. От какого-то мастерового, изготавливавшего линзы и зеркала, до женщины, сконструировавшей громадный арбалет, который метает копье на милю. О своей цели Ранд не говорил никому. За исключением, быть может, Морейн. Но в ответ на вопрос, Эгвейн получил от Айси Дайз заявление, что у каждого есть потребность что-то скрывать. Казалось, Морейн вовсе нет дела до того, чем занят Ранд. «Остатки Шайдо отступают на север», — мрачно сказала Эмис. «И все больше проскользнувших за драконовую стену с каждым днем присоединяются к ним» но рандал алтор похоже о них позабыл он посылает копья на юг к тиру половину уже ушла руарк говорит он даже не объяснил вождям почему не думаю что воруарк мне солгал Морейн стоит к ранду алтору ближе чем кто либо не считая авиенды однако отказывается у него спрашивать качая головой она проворчала хотя в защиту марейн могу сказать, что даже Авиенда ничего не сумела узнать. «Лучший способ сохранить тайну — никому ничего не говорить», — сказала Элэйн, заслужив в ответ пристальный взгляд. «Когда же дело до игры в гляделке доходит, и Эмис не уступит Бэйр, и от ее взора тоже вскоре переминаться с ноги на ногу начинаешь». «Не будем мы все это выяснять», — сказала Найниф, устремив настойчивый взор на Эгвейн. Та оказалась встревоженной. Если и есть время восстановить прежнее равновесие между ними, то почему бы и не сейчас? Вот что я хочу знать. — Да, ты совершенно права, — перебил ее игвин Мы не в кабинете с Шириан, где могли бы поболтать о том о сем. А что вы нам расскажете? Вы по-прежнему со зверинцем мастера Люка? У Найниф перехватило дыхание. Вопросы разом повылетали из головы. Столь многое нужно рассказать, и столь о многом нужно не сказать. Найниф заявила, что проследила за Ланфир, попала навстречу отрекшихся, и упомянула лишь, что заметила шпионевшую за ними Магедин. Не то чтобы Найниф хотела избежать рассказа о том, как с ней обошлась Магедин, Ну, не совсем так. Это не до конца верно. Но ведь Бергита не освободила Элейнс Найниф от данного имя обещания. Разумеется, это означало, что Абергита и словом нельзя обмолвиться и нужно держать в тайне, что она с ними. Пришлось нелегко, ведь Игвин известно, что Бергита помогает подругам, хотя большего она не знала, и на ней понадобилось притворяться, будто Игвин неизвестно ничего. Однако она справилась со своей задачей, несмотря на то, что заикалась, когда Игвин приподнимала брови. Хвала Свету, Элэйн помогла Найниф представить все произошедшее в Самаре виной Галла и масимы По правде, так оно и было. Если бы оба просто послали к ней с известием о пришедшем судне, ничего подобного не случилось бы. Когда Элэйн закончила рассказ о Солидаре, Эмис негромко промолвила. «Ты уверена, что они поддержат Каракарна?» «Им не хуже лайды известные пророчества о драконе». — сказала Элэйн. — Лучший способ противостоять ей — примкнуть к Ранду и дать миру понять, что они будут поддерживать его до самого Торман Гайден. Даже малейшая дрожь в голосе не выдала девушку. Она будто говорила о совершенно чужом человеке. Иначе они просто-напросто бунтовщицы, не имеющие даже права претендовать на какую-либо законность. Он им необходим не меньше, чем они ему эми кивнула, но не так, однако, как кивнула бы, будь она согласна. «Масиму я вроде бы помню», — сказала Игвейн. «Запавшие глаза и мрачно сжатый рот?» Нанив кивнула. «Не представляю его себе в роли пророка, но вполне поверю, что такой может начать бунт или войну. уверенно Галот лишь делал то, что считал наилучшим». Щеки и Гвинь слегка порозовели. Даже воспоминания о красоте Галла дохватило для смущения. «Ранду нужно знать о Масиме и о Солидаре. Если я сумею заставить его постоять на месте, чтобы он успел выслушать меня». «Я хочу знать, как получилось, что вы обе здесь», — сказала Эмис. Она выслушала объяснение девушек, повертела в руке пластинку, которую Найниф выудила из кошеля. От мысли, что кто-то другой прикасается к Терангриалу, в то время как она его использует, унойнив мурашки по коже забегали. «Полагаю, ты здесь в меньшей степени, чем Элэйн», — заключила, наконец, хранительница мудрости, — «когда, уснув, ходящая по снам вступает в мир снов, в теле ее остается лишь крохотная ее частица, чтобы поддерживать в нем искру жизни». Если же она погружается в неглубокий сон, то, может быть, здесь и в то же время говорит с теми, кто находится с ней рядом в мире яви. Тогда для того, кто пребывает тут полностью, она выглядит как ты сейчас. Видимо, так оно и есть. Не знаю, нравится ли мне это или нет. Выходит, любая женщина, способная направлять, может входить в тела Ранриот. Пускай даже и в таком состоянии. Эммис вернула тирангреал Найниф. Испустив вздох облегчения, Найниф поспешно затолкала пластинку подальше. У нее до сих пор сосала ложечкой. «Если вы рассказали все...» Эммис помедлила, и Найниф с Элейн поспешно уверили хранительницу, что у них все. Голубые глаза Аилки были невероятно проницательны. «Тогда нам пора». Признаюсь, от этих встреч Проку оказалось больше, чем я вначале предполагала, но сегодня вечером мне нужно многое сделать. Она взглянула на Игвейн, и обе разом исчезли. На они в не стали медлить. В мгновение ока, окружавшие громадные краснокаменные колонны, сменились небольшой комнаткой, обшитой темными панелями. Обстановка была скудной, простой и прочной. Гнев Найниф поколебался, а вместе с ним ослабла ее связь с Саидар. Но кабинет наставницы-послушниц укрепил и то, и другое. Та и в самом деле была вызывающа На Найниф надеялась, что Шириан в Солидаре. Что за удовольствие будет на равных встретиться с ней лицом к лицу. Тем не менее Найниф была не прочь оказаться где-нибудь в другом месте. Элэйн вглядывалась в обрамленное шелушащееся позолотой зеркало, небрежно поправляя прическу обеими руками. Только вот для этого вовсе не обязательно здесь действовать руками. Ей тоже не нравится находиться в этой комнате. Почему Эгвейн предложила встретиться здесь? Кабинет Элайды, может, тоже не слишком уютное местечко, но все-таки лучше там, чем здесь. Мгновением позже... По другую сторону широкого стола появилась и Эгвейн. В глазах ее сверкал лед, и стояла она под боченись, словно по праву была хозяйкой этого кабинета. Прежде чем Найниф успела открыть рот, Эгвейн напустилась на подруг. «Неужели вы, безмозглые болтушки, превратились в ничего несмыслящих дурех? Если я попрошу вас что-то сохранить в тайне, вы что?» Тотчас же первому встречному языком трепать примитесь Вам голую ни разу не приходило, что не нужно всем все выкладывать. Мне казалось, вы умеете хранить секреты. Щекина и точно жаром обдала. Но, по крайней мере, они, наверное, не такие алые, как у Элейн. Однако Эгвейна еще не закончила. Что до того, как я это сделала, вас я научить не сумею. Для этого надо быть ходящей по снам. Если и можно войти в чей-то сон при помощи кольца, то я не знаю как. И сомневаюсь, что у вас это получится с той, другой штукой. Постарайтесь не отвлекаться от главного для вас. Солидар может оказаться вовсе не тем, чего вы ожидаете. Так вот, у меня тоже есть чем сегодня вечером заняться. Постарайтесь хотя бы иногда о себе думать. Эгвейн исчезла столь внезапно, что почудилось будто последнее слово чуть ли не из воздуха раздалось. Замешательство накатило на Найниф. Борясь с гневом, она чуть не закричала сердито вслед игвейн. Ведь она ничего не просила. Бергиты? Как можно хранить секрет, уже известный другой? Замешательство одолело, и сейдар ускользнул от Найниф, будто песок меж пальцев. Вздрогнув, Найниф пробудилась, крепко сжимая в руке темно-желтый тирангриал. Лампа в подвесе была притушена, рассеивая вокруг тусклый свет. Рядом с Найниф, прижавшись к ней, лежала Элейн. Девушка еще спала. Кольцо на шнуре соскользнуло в ямку у горла. Ворча себе под нос, Найниф перебралась через Элейн, убрала на место пластинку, потом плеснула немного воды в тазик, ополоснула лицо и шею. Вода была тепловатой, но показалась ей прохладной. В неверном свете и не глянула в зеркало. Ей почудилось, что краска смущения еще не схлынула с лица. Вот тебе и восстановило равновесие. Если б только она не трепала языком точно неразумная девчонка. Было бы куда лучше, если б она воспользовалась кольцом. Вместо того, чтобы предстать в глазах других призрачной фигурой. Во всем виноваты Томас Джуэлином. И Уна. «Если бы они ее не рассердили?» «Нет, тут виноват Нерес. Это он!» Найниф обеими руками взяла кувшин и прополоскала рот. «Нет, она всего лишь хотела избавиться от горечи во рту сосна. Ничего такого. Ни разваренного кошачьего папоротника, не растолченного листозная. Ничего подобного. Когда Найниф повернулась от умывальника... Элейн уже сидела на кровати, развязывая кожаный шнурок с кольцом. Я заметила, что ты упустила Саидар. Поэтому отправилась в кабинет Элайды, но долго решила не задерживаться, чтобы ты не тревожилась. Ничего особенного я не узнала, разве что шимерин нарисована и не сведена до принятой. Элейн встала и уложила кольцо в шкатулочку. А они могут так поступать, а изсидай в принятую. Не знаю. По-моему, Элайда творит, что хочет. Зря Эгвейн носит эту аильскую одежду. Она ей не идет. Найниф медленно выпустила из легких воздух. Она и сама не заметила, как затаила дыхание. Бесспорно, Элайн хочет не замечать сказанного Эгвейн. Найниф тоже была бы не против. Нет, совсем не идет. Забравшись на кровать, она привалилась к стенке. Они уговорились по очереди спать с краю. «У меня даже возможности не было ранду-весточку отослать». Элайн тоже забралась на кровать. Мигнув, погасла лампа. В маленькие оконцы вливались узкие струйки лунного света. Эви Энди я хотела кое-что передать. Раз уж ради меня она заботу о нем на себя взяла, ей надо получше за ним присматривать. «Он же не конь, Элайн. Он не твоя собственность». Я никогда так о нем и не говорила. А как бы ты себя чувствовала, если бы Лан с какой-нибудь Кайренкой спутался? Не мели ерунды. Давай спать. Наниф яростно зарылась в свою маленькую подушку. Наверное, надо бы передать Лану несколько слов. Все эти знатные дамы, Тайренки там, Кайренки. Мужчину медом с ложечки кормят. А нет, чтоб правду ему сказать. А лучше бы ему не забывать кому он принадлежит. Ниже банды леса по обоим берегам реки, сдвинулись плотно и тесно, образовав густую, без просветов, стену деревьев, испутанных вьющихся растений. Деревни и фермы исчезли. Элдар будто протекал через глухомань в тысячи миль от человеческого жилища. Пять дней плавания от Самары, и вскоре, после полудня, речной змей стоял на якоре, В середине излучины. Единственная лодка перевозила оставшихся пассажиров на берег. Полоса потрескавшейся высохшей грязи окаймляла низкие поросшие лесом холмы. Даже на высоких ивах и глубоко вгрызшихся корнями в землю дубах кое-где проглядывали бурые листья. «Незачем было отдавать ему то ожерелье», — сказала Найниф. Она стояла на берегу, глядя, как подходит лодка, в которой сгрудились четверо грибцов, джуэлин и последние пять шайнарцев. Найниф надеялась, что не оказалась излишне доверчивой. Нерис показал ей карту этого участка реки, ткнул в значок, отмечающий Солидар, в двух милях от реки, но ничто не говорило, что где-то поблизости есть деревня. Лес на берегу стоял сплошной стеной. Я ему и так достаточно заплатила. Но не за его груз. — отозвалась Элэйн. — Да, он промышляет контрабандой, но это еще не означает, что у нас есть право конфисковывать у него груз. Ныне втерялась в догадках. Не разговаривала ли девушка с Джуэлином? — Наверное, нет. Просто опять сказываются ее представления о законах. Кроме того, те желтые опалы — жуткая безвкусица, особенно в такой оправе. Во всяком случае, оно того стоило, чтоб просто взглянуть на его лицо. Элаен вдруг хихикнула. Вот на этот раз он на меня посмотрел. Нэнни старалась сохранить серьёзность, но не выдержала и тоже прыснула. Возле деревьев в том пытался развлечь мальчишек Мариган, жонглируя разноцветными шариками, которые извлек из рукавов. Джари и Сив, почти не мигая, молча смотрели на него, держась за руки. Нэннив не очень-то удивилась, когда Мариган и Николь попросились к ней в спутнице. Сейчас Николь смотрит на Тома и с удовольствием смеется, но она готова каждую минуту проводить подлинный Найниф. Однако и Арейна захотела идти с Найниф, и это стало для нее неожиданностью. Сейчас Арейна сидела отдельно от всех на упавшем стволе и смотрела, как бергита натягивает на свой лук тетиву. Скорее всего, всех троих женщин ожидает потрясение, когда они обнаружат, кто сейчас в Солидаре. Ладно, Николь обретет убежище. А мариган может, даже выпадет возможность пользоваться других своими травами, если там окажется не очень много желтых сестер. «Найниф, а ты не думала о том, как нас примут?» Найниф недоуменно посмотрела на Элэйн. «Они пересекли полмира или где-то около того, и дважды нанесли поражение черным ае Ну, в Тире помогли, но Танчика всецело их заслуга. Они доставят новости об Элайде и о том, что творится в башне. Найнив готова об заклад биться, таких сведений нет в Солидаре ни у кого. И что особенно важно, они могут помочь этим сестрам поддерживать связь с Рандом. «Элэйн, не стану говорить, будто нас встретят как героев, Но не удивлюсь, если еще до исхода дня они нас расцелуют. Один лишь рант того стоит. Из лодки выпрыгнули два босоногих гребца, придержали ее, чтобы не сносило течением. джулин с шайнарцами зашлепали по мелководью на берег, а матросы оттолкнули лодку и вновь забрались в нее. На речном змея команда уже выбирала якорь. «Расчисти нам дорогу, Уна». — сказала Найниф. — Я хочу добраться на место засветла. Судя по виду леса, оплетенного вьюнами, плющом, с густым сухим подростом, хорошо бы до темноты одолеть эти две мили, если только Нересу не удалось Найниф на мяки не провести. Последнее волновало ее сейчас больше всего прочего.